Никто из нас ни на одну минуту не покинет вашего предводителя, объявил наконец доктор Ламонт собравшимся представителям племени. Он был очень зол на упрямство матабелов. Постарайтесь сражаться, как подобает настоящим воинам, и убирайтесь отсюда вон, не то я пошлю на ваши головы семь египетских язв. Эта угроза сильно подействовала на дикарей, тем более что они ни в полней ясности понимали её значение испуганные послы молча направились к выходу если же вы хотите моего совета закричал им вслед смягчившийся доктор поручите команду Бололо из всех вас это самый дельный и умный парень совет доктора Ламонда был принят единогласно не говоря уже о том, что большие головы придавали громадное значение мнению доктора. Мбалоло слыл в их племени за храброго молодого человека. Всем были известны его сила и ум. Дикари в этом отношении стоят выше нас. Во время войны они предоставляют команду самому отважному и достойному и боятся вверить судьбу своего народа старому или неспособному человеку. Бодуло блистательно исполнил возложенное на него поручение. Наслушавшись рассказов Жерара о том, как поступали великие полководцы в таких случаях, и выстроив свои войска правильными рядами, он в громкой и восторженной речи объявил им, что уверен в победе. Приняв все меры предосторожности и тщательно осмотрев всё ли вооружие в порядке, он двинулся со своим войском к южной части долины, рассчитывая занять там узкое ущелье, где бы они были в полной безопасности и не боялись армии в сто раз многочисленнее их собственной, только бы успеть занять вовремя позиции. Но, увы, не успели они подойти к ущелью, как кефары уже прошли его и двигались им навстречу. Мбололо... не колеблясь, скомандовал атаку. «Смелее, храбрецы мои! Бейте кефаров, непобедимые большие головы! Это все трусы! Вспомните, как мы разбили их! А теперь они опять лезут! Цельтесь вернее, неустрашимые мотобелы! Победа за нами!» Первые выстрелы пропали даром. Расстояние до неприятеля было еще слишком велико. Между тем проницательным Бололо Заметил, что враги стреляли лучше прежнего, да и в войске их было больше дисциплины. Кроме того, Кефаров было по крайней мере пятьсот человек, гораздо больше, чем у него, так как вследствие неожиданности он не успел мобилизовать всех своих сил. Но Мбололо был не из робкого десятка, чтобы струсить. Стрельба возобновилась, и на этот раз с обеих сторон выстрелился. потеряли по нескольку воинов а как кифара научились теперь стрелять они запаслись новыми ружьями и пока их считали бессильными потихоньку готовились к мщению преподавая большим головам стрельбу из новых ружей господин массей требовал чтобы они не забывали употребление старого национального оружия Дубины и оссагаев. Кроме этого, матабелы были прекрасные бегуны. Бололоса образил, что кефары, не имея умных руководителей, совсем отвыкли от прежних африканских орудий. И потому, изменив тактику, он громко скомандовал своим людям: "Вперёд! Увидим, чья возьмёт. Оставьте оружие, шагом марш. Берите дубины. Вперёд!" Такой способ нападения всегда имел поразительный успех. Пробежав в несколько секунд расстояние, отделявшее их от кифаров, большие головы налетели как ураган на своих противников, которые, растерявшись, вступили с ними в рукопашный бой. Бололо во главе своего отряда колотил дубиной направо и налево, заряжая всех своим примером и наводя ужас на неприятеля. Кифары стали отступать, Всё поле битвы осталось за большими головами. Вдруг произошло нечто совсем неожиданное. Из ущелья показалась дюжина белолицых. Эти люди катили какую-то неизвестную машину с трубой и дулом. И вот эта машина со страшным шумом начинает изрыгать на несчастных мотобелов целый град пуль. Радостный крик кифаров слился с воплями бессильных теперь матабелов, которые падали как снопы, убитые зарядом. Бололо ожидал своей смерти в мрачном молчании. Но пальба прекратилась. Начальник белых выступил вперёд и сделал знак. Что желает говорить? "Я, капитан Виллис", отчётливо произнёс он. "Командир английского войска Её Величества" Я мог бы убить всех вас до единого, вы сами видите, что сопротивляться мне невозможно. Мы пришли сюда не за тем, чтобы отнять у вас вашу землю и свободу, но за тем, чтобы признать вашу территорию собственностью королевских владений и взять вас под покровительство наших законов. Знайте, что эти законы дадут вам счастье и мир, так как нашу власть должны признать также ваши противники». Единственное, чего мы будем требовать от вас, это верного исполнения наших законов. По мере того, как капитан Виллис произносил речь, кафрский переводчик переводил её на местное наречие, на котором он объяснялся совсем свободно. Что делать? задавал себе вопрос бедняга Гамбололу. Сопротивляться? Немыслимо. Тут стояла страшная машина, готовая уничтожить всех до последнего воина. распрощаться навсегда с независимостью. И это в ту минуту, когда они храбро отстояли себя, было слишком тяжело. Но, может быть, иностранец прав. Большие головы видели столько благодеяний от белых. Весьма возможно, что и эти не станут притеснять их. Посоветовавшись с главными представителями своего племени, Бололо объявил англичанам, что готов оказать им гостеприимство, чтобы переговорить о постоянном мире, но с тем условием, чтобы капитан приказал кифарам немедленно удалиться. Требование Бололо было исполнено тотчас же. Затем капитан со своим войском и пушкой направились в сопровождении Бололо в деревню Матабелов. Капитан выбрал себе королевский дворец и сейчас же водорел на нём английское знамя. Каково же было его удивление, когда войдя в дом, он ощутился во французском семействе. Ещё более удивился и обрадовался доктор Ламонт, когда из объяснений капитана он увидел возможность освобождения, а значит и выздоровления его дорогого пациента.